что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможностей этих физических излишеств, не думая при том нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об её физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно.